Сказка о трех мастерах Была когда-то такая страна, Синегория, И там, у Лазуревых гор, жили работящие, веселые люди, Синегорцы. Природа в стране была добрая, климат вполне умеренный, так что и зимой жители не мерзли, и летом через чур жарко им не бывало. Можно было всегда найти холодок под пальмами и всевозможными баобабами. А некогда грозный вулкан Квипракво давно уже заснул и только изредка похрапывал во сне, что уже никого не пугало. Дети катались на салазках с его снежной вершины, и в самом жерле кратера люди пекли каштаны. Путешественники из дальних стран приезжали сюда, чтобы полюбоваться лазуревыми горами, отведать чудесных плодов, которые в изобилии зрели тут, и приобрести несравненной чистоты зеркала, а также знаменитые мечи, острые и прочные, но столь тонкие что стоило повернуть их ребром, и они делались невидимыми для глаза. Плоды, зеркала и мечи Синегории славились на весь свет. И кто ж не знал, что именно тут, у подножия горы Квипракво, живут три великих мастера. слабнейший мастер зеркал и хрусталя наглаза Амальгама, искуснейший оружейник Изабар и знаменитый садовник и плодовод, мудрый дрон Садовая Голова. Могучие руки за бара легко гнули самое толстое железо, но могли сплести и тончайшую кольчугу. Он ковал и мечи, и плуги, а дети синегорцев играли затейливыми погремушками, которые мастерил для них добрый оружейник. Дрон-садовая голова выращивал виноград, крупный как яблоки. И яблоки, огромные, тяжелые, словно арбузы. В садах его цвели розы и лилии невиданной красоты. От аромата их люди веселели, как от самого крепкого вина. Но больше всех синегурцы любили великого мастера Мальгаму. Он отливал стекло, в гранях которого всеми семью своими цветами жила радуга. А зеркала славного мастера обладали таинственным свойством сохранять в своих глубинах солнечный свет и излучать его в темноте. Причем тончайшие лучи, если перебирать их пальцами, пели будто струны арфы. Все любили мастера, ибо люди в Синегории были красивы, и зеркала мало кого огорчали, а дети радовались семицветным зайчикам, которые целыми стайками спрыгивали с зеркала мальгамы. Но потом случилось так, что долгие годы ни один путешественник не мог проникнуть в Синегорию. Жестокие бури преграждали путь кораблям, желавшим приблизиться к острову. Лишь одному смелому мореплавателю и его отважным товарищам удалось, наконец, пробиться на корабле к берегам Синегории. Но когда корабль бросил якорь, и усталые путешественники сошли на землю, они не узнали некогда веселой и цветущей страны, где прежде не раз вкушали сладкие плоды, дышали веселящим ароматом цветов, фехтовали легкими невидимыми мечами и разглядывали себя в хрустальных зеркалах. Пустынно было на улицах хлопали ставни и распахнутые настежь двери домов. Ветер, ни на миг не унимаясь, был в переулках, свистел в печных трубах, как злая собака трепал и рвал одежду людей. А люди шли, сгибаясь, словно низко кланялись ветру, и деревья гнулись к самой земле. Ветер мел сухие листья по испорошенной земле, и ниоткуда не доносилось ни аромата цветов, ни детского смеха, ни пения птиц. Только скрипучий жестяной виск слышался отовсюду. Это гремели, крутились на всех крышах вертушки флюгеров. «Что произошло у вас?» – спросили у жителей задачные путешественники. «Разве вы не знаете?» – отвечали им. «Нас разорили ветры. Все пошло на ветер». И путешественники узнали, что страной завладел злой и глупый король, который жил на соседнем острове. Звали его Фанфарон без четверти двенадцатой, Потому что Фанфарон 11 давно уже отцарствовал и умер. А полный номер давали королю только по выслуге лет. Так что первого Фанфарона звали сперва нулевым, а потом был Фанфарон Полуторный, Фанфарон Двух с половиной и так далее. А до Фанфаронов царствовала династия Харахоров. Эта династия держалась на троне так долго, что все сбились со счета. И последнего из Харахоров звали уже просто Харахор Пятизначный с дробью. Король Фанфарон без четверти двенадцатый был человек крайне легкомысленный. Он ходил расфронченный в пух и прах и в конце концов пустил все свое состояние по ветру. И в народе стали говорить, что король продулся, украли ветер в голове, король болтун и что не скажет, все на ветер. И это было справедливо. Поэтому ветры всего света решили, что Фанфарон, самый подходящий для них, самый ветреный в мире король, Они слетелись на остров и стали уговаривать Фанфарона. — Хочешь, мы развеем все печальные мысли твои, о король? Мы раздуем твою славу на весь свет. — Дуйте, — сказал глупый король. И ветры стали хозяйничать в стране. Власть захватил тайный совет ветров. Всем жителям было приказано поставить на крыше флюгера, чтобы всем и каждому было видно, куда ветер дует. Под страхом смерти жители обязаны были держать двери раскрытыми настежь. Сквозняки проникали в дома через все двери, окна и щели, подхватывали каждое слово и доносили его фанфарону. Все дети переболели ветряной оспой. Специально назначенные королем начальники печной тяги следили за тем, чтобы люди все свои достатки пускали в трубу. Разрешены были только духовые оркестры. Сам король окружил себя ветродуями и ветреницами. Первым министром и, по сути, правителем страны, стал главный придворный ветрочет. Хитрый жил-добыл, продувная бестия. Король наградил его знаком Апахала, цепью большого веера и высшим отличием – розой ветров. Три славных мастера были схвачены королевскими ветродуями и доставлены на остров. Дрону садовая голова разрешили выращивать лишь одуванчики. Оружейнику и забару приказали мастерить флюгера. Одни лишь флюгера и ничего больше, а славному Амальгаме велели перебить все зеркала и больше никогда не отливать их, ибо король был крайне безобразен лицом и не раз уже бывало, что, посмотревшись в зеркало, он в ярости разбивал его. Ветры же ненавидели вообще всякие стекла, потому что они мешали дуть в окна, а злой, алчный жилдобыл запретил зеркала, чтобы люди не могли сами разглядеть, как иссушили их ветры. И великого мастера, зеркала которого были жилищем света и красоты, заставили теперь быть поставщиком мыльных пузырей. Король Фанфарону очень любил пускать мыльные пузыри, а мастер Амальгама знал секреты особых составов. Он подмешивал их в мыло, и король выдувал пузыри невиданного размера, серебристые, зеркальные. Они взлетали высоко и лопались не сразу. Но Амальгама знал, что все равно это дело лишь на полминуты. И по искусству долговечно только тогда, когда человек с любовью вложил в труд всю свою вольную душу. Тяжелые времена наступили в Синегории. злые ветры сушили поля и сады, где шумели прежде леса, там теперь громоздился бурелом, где благоухали розы, все заросло бурьяном и травой. Только ветры выли в трубах догремели да жестяные флюгера. А король пускал мыльные пузыри, слушал, как перещат на крышах вертушки дарявкают духовые оркестры и любовался облетающими одуванчиками. Тем временем у дрона садовая голова выросла дочь Мельхиора, в тысячу раз более прекрасная, чем самая лучшая лилия, которая когда-то украшала цветники дрона. И ясноглаза Амальгама, томившийся в сумрачном замке, полюбил ее. Глаза Мельхиоры напоминали ему радугу. Смех ее похож был на хрустальный звон лучей, отраженных зеркалом. И девушка тоже полюбила мастера за его лучистые глаза, за светлую голову и солнечный нрав. Дрон-садовая голова скрывал дочь от короля, но сквозняки пронюхали об этом и донесли Фанфарону. «Фью-фью!» – присвистнул Фанфарон, увидев, как прекрасно Мельхиора. «Я и не знал, что старый садовник утаил от нас свой лучший цветок. Почему бы твоей дочке не стать моей придворной ветреницей?» Красавица в ужасе отшатнулась от жадного урода. Король понимал, что Мельхиора никогда не полюбит его и потому пустился, по совету жил-добыла, на хитрость. Он знал, что во дворце нет ни одного зеркала. Мельхиора никогда не видела своего лица и даже не подозревает, как она хороша, и Фонфарон приказал всем, кто окружал прекрасную дочь дрона садовая голова, говорить ей, что она чудовищно, уродлива. Отныне придворные, встречая Мельхиору, отворачивались якобы от ужаса и мерзения а король пользовался каждым удобным случаем, чтобы сказать ей. «Видишь, как я добр. Я, король, могучий повелитель ветров. Предлагаю тебе свою любовь и зову тебя стать моей ветреницей. Смотри, все отворачиваются от тебя, так ты безобразна. Но у меня доброе сердце. Я помню заслуги твоего отца и не брезгую тобою. Соглашайся же, может быть, я сделаю тебя королевой». Но Мельхиура продолжала упрямо отвергать любовь короля. «Неужели я так безобразна?» В тоске спрашивала она у Мальгамы. «Как же ты полюбил меня?» «Ты прекрасней всех на свете, поверь мне», — говорил ей Мальгама. «Я готов повторить это где угодно. Хотя бы ветры и разорвали меня за такие слова». «Ах, если бы у меня было хоть одно из моих зеркал, я бы дал тебе поглядеть в него, и ты сама не могла бы насмотреться на себя». Но Мельхиура нигде не могла увидеть своего лица. Когда она выходила на улицу, король приказывал ей закрывать лицо покрывалом, чтобы народ не пугался ее уродства. «Взгляни в мои глаза», — говорила ей Мальгама. — «разве ты не видишь, как ты хороша?» «Нет», — отвечала Мельхиура, — «я вижу в твоих глазах только любовь, которая заслоняет все и так же слепит меня, как должно быть и тебя, и больше я не вижу ничего». Тогда пойди к трубу и посмотрись в него. Вода скажет тебе правду, — воскликнула Мальгама. И прекрасная Мельхиора побежала к пруду. Она наклонилась над его зеркальной поверхностью и стала смотреть на свое отражение. Но один из ветров тотчас же прилетел сюда и принялся дуть на воду. Зеркало воды заребило, и прекрасные черты Мельхиоры безобразно исказились. Она в ужасе отпрянула, закрыв лицо руками. — Да... Король прав, я действительно уродлива до крайности. Должно быть, амальгаму полюбил меня только из жалости. Однако ей захотелось еще раз и окончательно убедиться в своем безобразии. — Если я так уродлива, Ваше Величество, — сказала она королю, — то почему бы вам не помочь мне самой убедиться в своем уродстве? Разрешите мастеру Амальгаме изготовить лишь одно, хотя бы самое маленькое зеркало. Король не знал, что ему ответить. Он был не очень-то умен и догадлив этот повелитель ветров. Но хитрый жил-добыл опять подсказал ему совет. — Заставь его отлить неверное зеркало, — сказал ветрачет королю. — Пусть она полюбуется на себя в кривом зеркале. Король позвал Амальгаму и сказал. — Говорят, что ты очень скучаешь без своих стекол, мастер. Я разрешаю тебе отлить одно зеркало, но только это зеркало должно быть кривым, и каждый, кто взглянет в него, пусть увидит себя в самом смешном непривлекательном виде. И чем красивее человек, тем пусть страшнее выглядит он в зеркале. Пусть нос его перекосится и станет поперек лица. Глаза вылезут на щеки, рот расползется до ушей, а уши повиснут, как у собаки. — Нет, никогда, — отвечала Мальгама. — Мои зеркала не могут кривить душой перед лицом истинной красоты. Король разъярился. — Ты посмела слушаться моего приказания? Ты хочешь попасть в вентилятор? Эй, Ветродуй, взять его. Погоди, сперва дай мне подумать, сказала Мальгама. Он помолчал несколько минут. Он помолчал несколько минут. Потом, словно решившись и глядя своими ясными глазами в лицо короля, промолвил: "Ладно, будь по-твоему, я сделаю такое зеркало. Но не вздумай хитрить", предупредил его король. Сперва я сам взгляну в зеркало и проверю его на себе. Амальгама пошел к себе в мастерскую, раздул огонь под горном, поставил тигель. Он отливал стекло три дня и три ночи. Еще три дня и три ночи гранил и шлифовал его. И он изготовил зеркало, лучше которого никогда еще не делал. Потом он доложил королю, что работа готова. Король посмотрел на зеркало сбоку и сказал... — Я не замечаю, чтобы поверхность его была кривой. — В этом-то и весь секрет, Ваше Величество, — ответила Мальгама. — С виду это обыкновенное стекло. Не угодно ли посмотреться в него? Король взглянул на себя в зеркало, и так как он был несказанно безобразен, но уже много лет не видел себя в зеркале, то захохотал от восторга. — Ты молодец, мастер. Я награжу тебя знаком опахала. Ну и коверкает же человека твое зеркало. Смотри, нос поперек лица, глаза вылезли на щеки, рот растянулся до ушей, и уши висят, как у собаки. Слава богу, что это лишь кривое зеркало. И уже ничего не опасаясь, Фанфарон приказал явиться Мельхиоре. — Я выполнил твою просьбу, Мельхиора, — сказал король. — Вот самое правдивое зеркало. Его сделал твой друг Амальгама. Взгляни в него и согласись, что я говорил тебе правду. Так сказал король, посмеиваясь. Но едва Мельхиора взглянула в зеркало, она отшатнулась и закрыла рукой глаза, не сразу поверив им. «Теперь, надеюсь, ты убедилась, какова ты?» спросил довольный король. «Да, теперь мне известно, какова я». Тихо произнесла Мельхиора и снова приникла к зеркалу, не в силах оторваться от него. «То-то же!» сказал король. «Ну, теперь ты не будешь больше упрямиться». И повеселев, король позвал придворных и велел им всем глядеться в зеркало. Министры и вельможи, и начальники печной тяги смотрели в зеркало и отплевывались. Ну и рожа у нас получается в этом стекле. не в невдомек было, что Мальгама изготовил зеркало совершенно прямое и верное. Только хитрый жил-добыл заподозрил что-то неладное. Он схватил зеркало, внезапно поднес его к лицу Мальгамы и увидел, что мастер отражается в стекле таким же ясноглазым, каким он был на самом деле. «Смотрите, ваше величество!» – завопил Желдобыл. «Негодяй обманул вас! Он изготовил зеркало с коварным свойством! Наши лица и прекрасный лик самого короля стекло уродует, а лица мастера и этой упрямец оставляют неискаженными!» «Ну, не миновать тебе вентилятора!» – сказал мастеру взбешенный король. Он хватил зеркалом о каменный пол с такой злобой, что зеркало брызнуло во все стороны и стал топтать осколки. Королевские ветродуи схватили амальгаму, его бросили в темный подвал, куда не проникало ни искорки света. На другой день ослушника судил совет ветров. В огромном зале судилища, где под куполом были размечены четыре стороны света и вместо люстры дрожала гигантская стрелка компаса, собирались на совет ветры. Первыми вбежали гурьбой, став по левую и правую сторону от трона, всевозможные пассаты и муссоны. Главный флюгермейстер королевского двора объявил о прибытии ветров. Вот ворвался бурный, очень взвинченный, туго закрутив на себе плащ, циклон. Глаза его метали стрелы и молнии. Он гнал перед собою, нахлестывая бичом, гигантскую юлу, гудящий волчок из воды и песка. Из противоположной двери. Расслабленной походкой проследовал его противник – обрюзгший и вялый антициклон. Он сгибался под тяжестью баллона, в котором был воздух под высоким давлением. Распущенное бесцветное одеяние болталось на нем. «Господин Норд-Ост!» – провозгласил флюгермейстер. Укутанный в меха, красноносый, с длинной белой развивающейся бородой, вторгся Нордост. В зале сразу похолодало. Нордост задышался свистом и дыхание его иньем сидало на пол. Длинной костлявой рукой, на которой вместо пальцев были сосульки, Нордост вел за собою сына своего Бора. Господин Зюйдвест! объявил флюгермейстер. А сморкаясь и чихая, зашел Зюйдвест в клиентчатом дождевике, развернув зонтик, шлепая ригматическими ногами в калошах, оставляя мокрые следы на паркете. В зале тотчас послышались кашель и чихание. Но вот раздался пронзительный свист, и в развивающемся шарфе цвета морской пены в венке из засыпающихся виноградных листьев летел еще один ветер. — Сеньор Сирокко! Гроза виноградников! — возвестил флюгермейстер. Раскосы с пиратской сельгой в ухе, раздув смуглые щеки, со свистом дыша сквозь редкие зубы, рассекая воздух самурайским мечом, ворвался тайфун. Хан Суховей! И всех обдала горячим воздухом. Тяжело отдуваясь, облизывая сухим, бледным языком потрескавшиеся губы, вошел ветер. У него были воспаленные колючие глаза, а на бритой голове – венок из сухого ковыля и полыни. За ним, звеня шпорами на мокасинах, в широкой ковбойской шляпе самбрера бешено вертя над головой свистящим лоссо, пронесся торнадо, ветер Вест-Индии и Прерий. Примчался полуголый фен. Жгучий брюнет с огненными глазами и тонким, сухим ртом. Губитель мандаринов-колхиды. На бронзовых плечах его курчавились завитки золотого руна, перекинутого за спину. Самум, властитель пустыни. И в зал, яростно ребя бычьим голосом, вращая сумасшедшими глазами, скрипя песком на зубах, косматы, рыжий, весь в лохмотьях, ввалился страшило, головой под самый потолок. Наконец флюгермейстер, набрав в грудь воздуху так, словно он сам собрался продуть весь мир, громогласно объявил. «Его королевское величество, тишайший повелитель ветров Фанфарон!» Качнулись мехи органа, надув щеки затрубили музыканты. Все задудело, завыло, сквозняки зашмыгали по углам, маленький вихрь пронесся по залу, крича «Дорогу королю!» В сопровождении главного ветрачета Жилдобыла, И свиты, состоящие из ветродуев и ветрениц. В короне с большим флюгером вошел фанфарон. «Господа великие ветры!» – начал король. «Улягтесь!» Ветры улеглись на широких диванах. Начался королевский суд. Ветродуи ввели в зал мастера амальгаму. Увидев его, ветры заревели и завыли. Поднялась буря в зале. Немало труда стоило флюгермейстеру справиться с этим ураганом и установить снова в зале штиль. Бесстрашный ясноглазый смотрел на короля и окружающих мастер зеркал. Жил-добыл прочел обвинение. «Признаешь ли ты себя виновным?» – спросил король. «Я виновен только в том, – гордо ответил мастер, – что за всю свою жизнь не искажал прекрасного, не скрывал уродства, не льстил безобразию и говорил людям правду прямо в лицо». же ему глаза!» – забопил суховей. «Забить ему рот песком!» – взревел самум. Захлестать его ливнем!» – предложил Зуитвест. «Скрутить его в смерч!» – взвизгнул циклон. «Заморозить его!» – проскрежетал Нордост. «Удушить и растоптать!» – гаркнул Торнадо. «Сделать ему характери!» – взвыл Тайфун. «Вентилятор его!» – закричал король. «Вентилятор!» – повторили ветры. Это была самая лютая казнь. Амальгаму заключили в высокую башню одной из стен замка. Казнь была назначена на утро. Амальгаму, прекрасного мастера зеркал хрусталя, бросили в темницу. Прекрасная мельхиора прибежала к оружейнику и забару и бросилась перед ним на колени, умоляя спасти мастера. Но где было узнать, в какой башне заключен амальгама и как можно освободить его, если все башни замка были прямые и гладкие, как свечи? Когда истерзанный амальгама очнулся после пыток, которым подвергли его ветродуи, Он ощупал себя и нашел кусок стекла в своем кармане. То был осколок зеркала, которое в ярости разбил фанфарон. Амальгама успел спрятать его. Мастер забрался в узкую бойницу башни, поймал осколком луч солнца. Радужный зайчик прыгнул на крышу башни и стены дворца. И вот в коморку, где рыдала, ломая нежные руки Мельхиора, и могучий Забар в бессилии сжимал свои тяжелые кулаки, вскочил зайчик, посланец мастера.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 Ветры перессорятся, вот будет переполох. Так они и сделали. Ветры к ночи увидели, что стрелки дворцовых флюгеров показывают разное направление и тотчас забушевали. «Сейчас моя очередь дуть!» – вопил Нордост. А флюгер показывает зюитвест, «Вызвать стражу! Исправить флюгера!» Началась беготня во дворце. Ветродуи кинулись искать Изобара, но его и след простыл. Тем временем вышла луна. Поймав ее жемчужный свет осколком зеркала, Амальгама послал вниз тонкий, дрожащий, прозрачный луч. И там, где упал на землю этот луч, дрон-садовая голова бросил горсть своих волшебных семян. В тот же миг могучие ростки, переплетаясь, туго обвили лучи и побежали наверх, к вышке башни. Их было много, этих зеленых побегов. Зелень свелась в толстый, прочный канат, и Амальгама легко спустился по нему на землю.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 Они почтительно и радостно приветствовали трех славных мастеров и предложили им вступить в семью синегорцев. Отвага, сказал Изабар, верность, подхватила Мальгама. Труд, произнес дрон садовая голова. Победа! Заключили все трое, повторяя клятву синегорцев. И оружейник Изабар сказал при этом: Я знаю, что надо делать мне. До сих пор я мастерил флюгера, по которым распознавалось направление ветра.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 К тому времени мастера уже закончили работу. синегурцы готовились к походу на Фанфарона. Но сквозняки, посланные Фанфароном, уже проникли через щели в жилище синегорцев. Вскоре во дворце узнали, где скрываются Амальгама, Изабар и дрон Садовая голова. И Фанфарон послал боевые ветролеты к лазоревым горам, где скрывались сенегорцы. День был дождливый, ливень не прекращался ни на минуту. Ветры гнали к горам пустые тучи а в них скрывались ветролеты. Но дрон Садовая Голова бросил у подножья горы горсти семян, и вьюнки тотчас забрались к самым тучам по струям дождя, а несколько побегов успели обвить даже молнию, метнувшуюся из тучи. Зеленая плотная сеть поднялась до самого неба вокруг жилищ синегорцев. Ветролеты фанфарона запутались во вьюнках, как мухи в паутине, и рухнули на землю. Теперь синегорцы сами стали готовиться к штурму дворца. Ночью? накануне штурма. Синегорцы заменили все старые флюгера в стране новыми. Тысячи флюгеров, наделенных тайной силой, изготовил усердный забар. Перед тем, как выступить в поход, мастер Амальгама дал каждому синегорцу посмотреться в его новое зеркало, и каждый, кто смотрелся в него, становился еще храбрее, еще искуснее вернее своему делу. И вот наступил день штурма. Стрелки всех флюгеров повернулись остриями в сторону дворца. синегурцы выступили в поход, и Забар вооружил их своими новыми чудодейственными стрелами. войны синегурцы держали пики с хрустальными наконечниками, и за каждым копьем выгибалась маленькая радуга. И кроме того, каждый воин-синегорец был вооружен небольшим зеркальцем, укрепленным на запястье, и лукошком с семенами вьюнка. На рассвете корабли синегурцев тихо подплыли к берегам острова. Развернув семицветное знамя, синегурцы бросились на штурм. Со стен дворца ударили буреметы. Ветры рванулись было навстречу сенегурцам, но ни один флюгер на крышах не дрогнул. И тут произошло великое чудо. Столько труда и ярости вложил в свою работу славный оружейник, что ветры ничего не могли поделать с флюгерами. Флюгера вышли из повиновения. Как не дули ветры, как не раздували они щеки, всех их повернуло в одну сторону на дворец Фанфарона, потому что тысячи стрел, которые пустили синегорцы, были сделаны из того же чудесного металла, что и новые флюгера. Они пробивали встречный ураган, увлекали за собой воздух и сами рождали новый могучий ветер. И старые ветры были вынуждены подчиниться. Ураган потряс дворец Фанфарона, сметая со стен стражу. А затем радужные лучи от тысяч маленьких ручных зеркал обступили замок, Плющие вьюнки мигом обвели эти лучи до самых зубцов стены. По зеленым качающимся плетям вьюнков и плюща, как по веревочным лестницам, карабкались синегурцы Они ворвались во дворец. Ветродуи были перебиты. И вскоре над главной башней замка взвелось семицветное знамя синегорцев. Знамя большой радуги, предвестницы доброй погоды и ясного счастья. Жилдебыл пытался бежать из дворца на ветролете, но разъяренные ветры схватили его И так как каждый из них дул в свою сторону, то главный ветрочет был разорван на части. Перепуганного короля нашел под лестницей изобар. «Ну», — сказал оружейник, — «теперь ты, Фанфарон, ровно двенадцатый, и более поздних уже больше не будет». А мастер амальгама метался по галереям и переходам дворца в поисках мельхиоры. Он обошел башни и казиматы. Наконец, в одном из подземелья он нашел сморщенное, исхудавшее, безобразное существо — Несчастная закричала, увидев мастера, и прикрыла ладонями лицо. Но хриплый голос ее показался сладостно знакомым Амальгаме. «Кто ты?» – спросил он, боясь ошибиться. «Ты не узнаешь меня? Я была когда-то твоей любимой. Теперь я могу умереть спокойно, ибо знаю, что ты остался верен своей правде. Но я не в силах жить при таком уродстве». «Погоди!» – воскликнул Амальгама. «Если ты веришь моей любви, взгляни в это зеркало». Нет, я не хочу смотреть. У меня нет больше сил хотя бы еще раз взглянуть на свое безобразие. И она упала замертво на сырой пол. Амальгама бросился на колени, приложил к ее губам зеркало и увидел, что она помутнела на мгновение. Значит, Мельхиора была жива. Он поцелуями согрел ее помертвевшее лицо и насильно заставил смотреть в зеркало. Превозмогая отвращение, вгляделась в стекло Мельхиора. Но вдруг что-то прекрасное мягко проступило в глубинах зеркала. И, глядя в стекло, Мельхиура почувствовала, что лицо ее подчиняется чарам зеркала. И черты ее яснеют, морщины расправляются, язвы заживают. И она с каждой минутой хорошеет. «Смотри же, смотри!» – говорила Мальгама. Она смотрела в зеркало пристально, не отрываясь. И вдруг увидела, что по-прежнему хороша. «Нет!» Еще прелестнее, чем была когда-то. И когда они вместе вышли на балкон, мастер зеркал и прекрасная мельхиора, синегорцы встретили их радостными возгласами. Они потрясали копьями, и хрустальные наконечники вскинули вверх тысячи разноцветных отблесков. И они слились в торжественную радугу, которая выгнулась над ними в небе. А дрон садовая голова сыпал вокруг семена цветов, и тотчас же на этом месте распускались розы и лилии. Так три великих мастера помогли свободным синегорцам покончить с нашествием ветров. Все ветры были засажены под замок. Их выпускали теперь лишь на работу, чтобы подмести от туч неба, вертеть мельницы, надувать паруса кораблей. В синегории снова зацвели сады, засверкали зеркала и в печах появились вьюшки. А на стене дворца прибили новый герб. Радуга была на нем и стрела, оплетенная вьюнками.